Катерина Лунина «Сказка с характером» Книга вторая Ника написала сказку, в которой юная, свободолюбивая девушка-ведунья повстречала короля. Король был красив, силён, но обладал слишком жёстким нравом. А ещё у короля был брат — улыбчивый, обаятельный и коварный. Ника придумала им конфликт — любовный треугольник — Герои сказки зажили своей жизнью полной драмы, ревности и страсти. А Ника тем временем против воли должна общаться с высокомерным красавчиком из издательства. Их отношения настолько напряжённые, что то и дело искры летят. Этот сноп обидел её смертельно и всё равно никак не хочет оставить в покое. Почему, стоит ей оглянуться, он всегда рядом?